Но послушайте, мистер Отвуд, ведь это выход из положения, продолжал мистер Уикфилд. Вы устройте его здесь временно. Если это кажется неудобным, или если мы вдруг друг друга стесним, он может в любой момент уйти. А тем временем можно будет подыскать какое-нибудь место более подходящее, но теперь лучше всего для вас оставить его здесь. Я вам очень признательна, сказала бабушка. И он также я вижу, но знаю, знаю, что вы хотите сказать, воскликнул мистер Уикфилд. Вам нежелательно, мистерт, вот принимать услуги. Если вам угодно, вы можете за него платить. Оценени не стоит говорить, но если вы пожелаете, вы будете за него платить. Такое условие мне подходит. Котей буду вам обязана не чуть ни меньше, сказала бабушка, и в таком случае я с радостью оставлю его. "Ну, так пойдёмте к моей маленькой хозяйке", сказал мистер Уикфилд. Мы поднялись по чудесной старинной лестнице с такими широкими перилами, что по ним можно было взбираться почти так же легко, как по ступеньям. И затем вошли в полутёмную старинную гостиную, с тремя или четырьмя причудливыми окнами, которые я уже видел с улицы. В оконных нишах стояли скамьи из старого дуба, казалось того же самого дуба, из которого сделан был сверкающий пол и толстые балки потолка. Комната была изящно обставлена, Здесь были цветы, фортепиано, мебель, обитая красной и зелёной материей. Вся комната как будто состояла из уголков и закоулков. А в каждом углу и закоулке находился или какой-нибудь диковинный столик, или шкаф для посуды, полка для книг, кресло или ещё что-нибудь, заставлявшее меня приходить к заключению, что именно этот уголок самый лучший. Но тут я бросал взгляд на другой уголок и находил его ничуть не хуже, если не лучше. На всём лежал отпечаток нерушимого покоя и чистоты, которые отличали дом изнаружи. Мистер Уикфилд постучал в дверь, находившуюся в углу этой комнаты, обшитой панелью. Тут же выбежала девочка, приблизительно моя ровесница, и поцеловала его. На лице я сразу же уловил то ласковое и безмятежное выражение, какое уже видел внизу на портрете леди. И мне представилось, будто леди на портрете выросла и превратилась в женщину, а оригиналом остался ребёнком. Хотя лицо девочки было радостным и весёлым, но и в нём было какое-то спокойствие, и такое же спокойствие она разливала вокруг. И сама она была словно дух умиротворения и покоя, добрый дух, которого я никогда с тех пор не забывал и никогда не забуду. Мистер Уикфилд сказал, что это его маленькая хозяйка, его дочь Агнес. Когда я услышал, как он сказал это, и когда увидел, как он держит её руку, я догадался, какова его единственная цель в жизни. На поясе у Агнес висела миниатюрная корзиночка, в которой она хранила ключи, и вид у неё был степенный, скромный, подобающий хозяйке такого старинного дома. Мило улыбаясь она выслушала рассказ отца обо мне, и когда он закончил, его предложил моей бабушке подняться наверх и посмотреть мою будущую комнату. Мы отправились, предчувствуемы Агнес, комната была чудесная. старинное тоже с дубовыми балками с окнами стёклами ромбической формы и сюда тоже вела лестница с широкими перилами не могу вспомнить где и когда в детстве я видел в церкви окно с цветными стёклами не помню я и сцены изображённых на витраже но знаю что когда я увидел агнес поджидавшую нас наверху в полумраке старинной лестницы Я подумал об этом окне и знаю ещё, что с той поры я всегда связывал его мягкий и чистый свет с Агнес Уикфилд. Бабушка, как и я была рада, что я хорошо устроен, и мы спустились вниз довольные и признательные мистру Уикфилду. Она не захотела остаться обедать, опасаясь не поспеть домой на своём сером пони до наступления темноты. Как я и предполагал, мистер Уикфилд знал её хорошо и даже не пытался уговаривать, а потому ей предложили закусить. Агнес ушла к своей гувернантке, а мистер Уикфилд к себе в контору. Таким образом мы с бабушкой остались одни и могли распрощаться без свидетелей. Она мне сказала, что мистер Уикфилд позаботится обо всём, что я ни в чём не буду нуждаться, говорила со мной очень ласково и напоследок дала мне Добрыи советы. Трот, веди себя так, чтоб ты сам и я, и мистер Дик гордились тобой. И да благословит тебя Бог, сказала она в заключении. Я был очень растроган и мог только без конца благодарить бабушку и посылать искренние приветы мистеру Дику. Никогда не веди себя недостойно. Никогда не лги. Никогда не будь жестоким, сказала бабушка. Избегай трот этих трёх пороков, и я буду возлагать на тебя большие надежды. Я обещал со всей горячностью, что не обману её доверия и не забуду наказа. Пони ждёт у крыльца. Я уезжаю, не провожай. С этими словами бабушка в тропах обняла меня и вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Сначала меня ошеломил такой внезапный её отъезд, и я с испугом подумал, не рассердилась ли она на меня. Но посмотрев в окно на улицу и увидев, с каким унылым видом она уселась в фейтон и не поднимая глаз отъехала, я лучше понял её чувства и то, как несправедливо было моё предложение. К 5 часам это был обеденный час в доме мистроу Иксфилда. Я уже овладел собой и был не прочь взяться за нож и вилку. Стол был накрыт только для нас двоих, но Агнес, поджидавшая отца в гостиной, спустилась с ним вниз и села за стол против него. Мне казалось невероятным, чтобы пообедать без неё. Мыня не остались после обеда в столовой и снова поднялись в гостиную. В одном из уютных уголков Агнес поставила для отца рюмки и графин с портвейном. Мне кажется, портвейн потерял бы для мистера Уикфилда привычный приятный аромат, если бы графин был поставлен перед ним другими руками. Тут он сидел, попивая вино, и, надо сказать, выпил немало в течение 2 часов. А Агнес играла на фортепиано, занималась рукоделием и беседовала с нами. Мистер Уикфилд был оживлён и весел, но по временам его взгляд останавливался на ней. Он мрачнел и умолкал. Она быстро подмечала это и так же быстро рассеивала его задумчивость каким-нибудь вопросом или лаской, тогда он забывал о своём раздуме и снова пил вино. Агнес хозяйничала за чайным столом, А после чая мы проводили время так же, как и после обеда, пока она не пошла спать. Отец обнял её и поцеловал, а потом, когда она ушла, приказал принести свечей к себе в кабинет, тогда и я отправился спать. Но перед тем я вышел из дому и побродил по улице, чтобы ещё раз бросить взгляд на старинный дом и на серый собор. и поразмыслить о том, как-то я мог проходить через этот старинный город мимо того дома, где я теперь живу и ничего не почувствовать. Возвратившись домой, я увидел, как Ури Хип запирает контору. Чувствуя дружеское расположение ко всем и каждому, я сказал ему несколько слов и на прощание протянул руку. Ох, какая это была липкая рука. Рука призрака и на ощупь и на взгляд. Потом я тёр свою руку, чтобы её согреть и стереть его прикосновение. Это была такая противная рука, что, вернувшись в свою комнату, я всё ещё ощущал её влажную и холодную. Я выглянул из окна и увидел, что одна из голов, вырезанных на концах тропил, искоса посматривает на меня. Вдруг мне почудилось, будто это Урия Хип. упавший туда неведомо как, и я поспешил захлопнуть окно. Глава 16. Я становлюсь с другим мальчиком во многих отношениях. На следующее утро, после раннего завтрака, вновь началась для меня школьная жизнь. В сопровождении мистера Уикфилда я отправился туда, где мне предстояло учиться. Это были внушительные здания во дворе, должно быть, пришедшие со учёным своим видом по вкусу отбившимся от стаи грачам и галкам, которые слетали с башен собора и важно разгуливали по лужайке. Мистер Уикфилд представил меня новому моему наставнику, доктору Стронгу. Доктор Стронг показался мне почти таким же заржавленным, как высокая железная ограда с воротами перед домом, и почти таким же неподвижным и грузным, как большие каменные урны, которые были расставлены по обеим сторонам ворот и дальше на красной кирпичной стене, располагаясь на одинаковом расстоянии одна от другой, подобно величественным кеглям, в которые надлежит играть времени. Он сидел в своей библиотеке. Я говорил о докторе Стронге. Костюм его был вычищен не очень тщательно, волосы прибраны не очень аккуратно, короткие pantalоны не перехвачены у колен, длинный чёрный гатр не застёгнуты, а его башмаки зияли как две пещеры на коврике перед камином. Взглянув на меня тусклыми глазами, напомнившими мне давно забытую слепую старую лошадь, который бывало щипала травку и спотыкалась о могильные плиты на кладбище в Бландерстоне. Он сказал, что рад меня видеть, а затем подал мне руку, с которой я не знал, что делать, так как она сама ничего не предпринимала. Из этого затруднительного положения меня вывела сидевшая за рукоделием неподалёку от доктора Стронга очень миловидная молодая леди. Он звал её Анни. И я решил, что это его дочь. Она опустилась на колени перед доктором Стронгом, надела ему башмаки и застегнула их гетры, проделав всё это очень весело и проворно. Когда с этим было покончено и мы отправились в класс, я очень удивился, услыхав, как мистер Уикфилд, желая ей доброго утра, назвал её миссис Стронг. Я размышлял о том, жена ли она сына доктора Стронга или супруга самого доктора, пока доктор Стронг случайно не рассеял мои сомнения. Кстати, Уикфилд, вы ещё не нашли какого-нибудь подходящего места для кузена моей жены, спросила она, останавливаясь в коридоре и положив руку мне на плечо. Нет, пока ещё нет, ответил мистер Уикфилд. Мне бы хотелось, чтобы вы пристроили его как можно скорее, продолжал доктор Стронг, потому что Джек Мелдон нуждается в деньгах и бездельничает. А из этих двух печальных обстоятельств иной раз проистекает нечто ещё худшее. Как говорит доктор Уотс, добавил он, поглядывая на меня и покачивая головой, дабы подчеркнуть цитату, сатана находит дурную работу для праздных рук. "Но, доктор", возразил мистер Уикфилд, "если б доктор Уотс знал людей, он не с меньшим основанием мог бы написать: "Сатана находит дурную работу для занятых рук". Можете быть уверены, что занятые люди сделали немало дурного в этом мире. Чем занимались в течение последних двух столетий люди, которые особенно рьяно стремились к богатству или к власти, разве не дурными делами?" Думаю, что Джак Малдон никогда не будет реально стремиться ни к тому, ни к другому, сказал доктор Стронг задумчиво, потирая подбородок. Да, пожалуй, согласился мистер Уикфилд. Итак, приношу извинения, что уклонился от предмета разговора, и возвращаюсь к вашему вопросу. Нет, мне ещё не удалось устроить мистера Джека Малдона. Полагаю, тут он замялся. Ваша цель мне ясна, и тем труднее моя задача. У меня одна цель найти какое-нибудь место к узену и товарищу детских игр Анни, возразил доктор Странг. Да, знаю, знаю, сказал Нистрой к тут. На родине или за границей? Всешан, верно, подтвердил доктор, явно не доумевая, почему тот подчеркнул эти слова "на родине". или за границы. Это ваши собственные выражения, сказал мистер Уикфот. Или за границы? Конечно, ответил доктор. Конечно, либо здесь, либо там. Либо здесь, либо там, всё равно где? спросил мистер Уикфот. Всё равно, сказал доктор. Так ли? Это было сказано с удивлением. Так, И разве вашей целью не является устроить его за границей, а не на родине, настаивал Миструикфилд. Нет. Я должен вам верить. Разумеется, верю, сказал Миструикфулд. Знай я об этом раньше, задача моя была бы значительно проще. Но признаюсь, у меня создалось другое впечатление.